Рассказ Марка Ричи «Чистое волшебство» в переводе с английского Валентина Кулагина-Ярцевой. «Как же мы отсюда выберемся?» спросила Эффи. «Не знаю», — ответил Нет. Он правил рукой постоявшим торчком красным волосам, поправил рукава белой рубашки, не мнется, не пачкается, не нуждается в стирке и шагнул вперед, чтобы еще раз попробовать открыть дверь. Безрезультатно. Украдкой взглянул на стоявшую рядом Эфи, надеясь, что выглядит не хуже. Облегающий костюм девушки обрисовывал ее фигурку при каждом движении. Замысловато уложенные волосы шоколадного цвета меняли оттенок в зависимости от настроения владелицы. Сейчас по волосам пробегала нервная дрожь. Они оказались в заперти. Музей опустел. Их спутники, очевидно, уже вышли на улицу. Помнится, они собирались посидеть в кафе, потом поехать в торговый центр, после чего возвратиться в отель. Ребята явно подумают, что Нет с подружкой решили уединиться. Словом, на их поиски никто не бросится. Кому потребовалось блокировать дверь, старая, чтобы голос не дрогнул, спросил Нет. Прямо детектив какой-то. Надо срочно обратиться в полицию. Подошвы его обшмаков простучали по полу. Ее шаги мягко прошелестели рядом. Нет напрягся в одном что пора действовать решительно. В любой момент может погаснуть свет, и они останутся среди этого старья, обломков прошлых лет совершенно одни, в темноте. Что при другой ситуации было бы неплохо, но. Тут Нет заметил экскурсовода, Карлтона, и пугающая перспектива оказаться в темноте пропала. «Карлтон! Карлтон!» Их тревога передалась экскурсоводу. «Что случилось?» «Мы заперты! Мы отстанем от своей группы!» «Заперты? Не может быть. Дверь не запирается, да...» «Но мы пытались ее открыть», — сообщила Эффи. «Дважды? Нет, даже три раза», — уточнил Нет. «Может быть, у вас получится с мольбой», — произнесла Эффи. Сейчас посмотрим, что я сумею сделать. Широко шагая, Карлтон приближался к ним. Мэтт встретился с Эфи взглядом и кивнул. Еще минуты и они выберутся отсюда. Разве он не показал себя молодцом в этой передряге? Эфи одарила его улыбкой. Сегодня днем вся их группа, человек пятьдесят, ввалилась в открытые двери музея, надеясь увидеть нечто необычное. Необычного оказалось предостаточно. Пробираясь среди витрин, Нед внезапно столкнулся с Эфи и, разглядев ее, уже не отходил ни на шаг. Так они бродили по музею от витрины к витрине. И вот, чем это кончилось. Направляясь к двери, Карлтон прошел за диорамами, которые во время экскурсии привели Неда в восхищение. Они демонстрировали технику добывания огня. «Давным-давно», — объяснял экскурсантам Карлтон. — «огонь добывали с помощью двух деревяшек». Вы помните, что такое деревяшка? Хм. ну, как бы вам объяснить? Ну, дерево, вспоминаете?» «В общем, берут две ветки, особым образом связывают веревку и с помощью одной быстро вращают другую, так что она разогревается настолько, чтобы загореться». Если вы объявите кому-нибудь, что получили огонь при помощи двух веток, то все решат, речь идет о волшебных палочках. Люди забывают о трении, в особенности, когда кругом такая масса транспорта на магнитной подушке. «Вот здесь», — показывал он, — «мы видим кремень». «Кто из вас что-либо знает о кремне?» «Никто». «Ну что ж, неудивительно». «Кремень — это камень, который при ударе о сталь дает искры. Посвященным это кажется волшебством». «Несколько десятилетий назад, возможно, даже раньше, люди пользовались кремниевыми зажигалками, а сейчас, по всей вероятности, кремень известен лишь, не знаю, геологам, антикварам». «Мало кто помнит, что такое спичка, хотя поговорка тонкий, как спичка, еще в ходу». «Люди больше не зажигают огонь, поэтому спички вышли из употребления, по крайней мере, в нашей стране». «А затем, — рассказывал экскурсантом Карлтон, — и сам огонь вышел из употребления». Есть люди, я встречал таких, которые думают, что такая штука, как огонь, больше не существует. Мы не курим сигарет. У нас теперь нет каминов, в которых раньше, когда дерево стоило дешево, любили разжигать огонь. Сейчас здание и все остальное сделано из огнеупорных материалов, поэтому никто из вас никогда не станет свидетелем пожара. Некоторые за всю свою жизнь не видят настоящего пламени. Интересно, как давно он сам видел огонь, подумал тогда Нет. Этим людям, в заключение добавил Карлтон, даже сам огонь, а употребление огня – это первая технология, которой овладел человек, даже сам огонь кажется волшебством, потому что находится за гранью их опыта. Они подошли к двери. Нет втайне чувствовал себя настоящим спортсменом, сумев преодолеть это расстояние так быстро. «Она должна быть открыта», – сказал Карлтон. «Попробуй еще раз». Хорошо, согласился Нэт. Он встал на коврик у двери. Ничего не произошло. Шагни вперед, посоветовал Карлтон, и попробуй. Я пробую? Да нет же, поверни ручку. Ручку. Карлтон показал, что надо сделать. Ой, правда, воскликнула Эффи. Нет, уставился на торчащий из двери язычок. Хитрое устройство входило в углубление в дверной раме или выходило из него в зависимости от положения круглой ручки. Кто бы мог подумать, что такая явно неэлектронная вещь действует? «Вы хотите сказать, что дверь можно просто открыть рукой?» спросила Эффи. «И не нужно вставать на коврик? И никакого электронного глаза или голосовых команд? Но ведь это же невозможно!» Любые двери открываются сами, заметил Нет. «На то они и двери. Просто дотронуться до ручки и хоп! Эффи снова покрутила ручку, словно на счастье. Прямо не верится. Нет вышел следом за ней. Эффи взяла юношу за руку и, охвативший его восторг, не дал ему услышать слова Карлтона. Вот об этом я и говорил, произнес экскурсовод с оттенком грусти в голосе. «Для них все это чистое волшебство».